Глава 99. Лошади мерно рысели по неглубокому снегу, оставляя на нем очень красивые цепочки следов. В отличие от настоящих животных, у механических шаги были одинаковой длины, поэтому они вязали на снегу безупречные узоры. Джим ехал в окружении пяти драгунов, которые должны были защитить адмирала в случае появления врага. Впрочем, эти пятеро являлись агентами Квардли, поэтому Джим тайком поглаживал свои ножны с клинком знаменитых завоевателей. Следом за Джимом в таком же плотном кольце двигался Эрвиль. Время от времени он хулиганил, сознательно бросал лимонного коня то влево, то вправо и легко выбивал охранников из седла, поскольку адмиральские кони были намного тяжелее. Джим, между прочим, даже выяснил, почему. Он совершенно случайно поговорил с одним из офицеров до того, как это заметил шпион штандантерфактора. И оказалось, что внутри адмиральских лошадей не одна, а целых две заводных пружины. Одна работала постоянно, а вторая находилась в заведенном состоянии, чтобы вынести драгоценного военачальника в случае возникновения опасности. Перед выездом на разведку Джим потребовал завести обе пружины, чем весьма огорчил квадли Желтое лицо штандантерфактора покрылось синими пятнами, однако он выдавил из себя кривую улыбку и распорядился выполнить пожелания адмиралов. Сейчас он ехал впереди отряда, в окружении еще большего количества телохранителей, и постоянно сверялся с картой, боясь не попасть в нужное место. Когда штандантерфактор останавливался, группой Кэша его нагоняло, и тогда Джим мог расслышать некоторые слова, которыми обменивались люди Квартли, чаще из других повторялось название Кэша. Оливала. Наконец, когда отряд выбрался на небольшое возвышение, Джим увидел то, к чему стремился Кварли. Озеро Оливала Оно было почти круглым, и по его пологим берегам рослы густые кусты, да небольшие деревья. Даже сейчас, зимой без листьев, они представляли собой довольно удобные укрытия. Увидев озеро, Кварли заметно повеселел по его приказу, кольцо охраны вокруг адмиралов ослабилась а сам штандантерфа заулыбался и развернул своего неповоротливого коня нервной рысью подъехал к джимму ну вот махнул он сорно озеро это Оливала. за ним начинаются пустоши по которым очень удобно добираться до кюселя правда удивился джим играя боевой задор он уже знал что город кюсель стоял посередине оборонительной линии Биттердрим» и являлся ключевым для захвата всего комплекса укреплений. «Да, представьте себе. Так что я предлагаю вам с графом и охраной проехать вдоль озера, и я со своими людьми обогну вон тот двойной холмик, а за ним мы встретимся. Хорошо?» «Идиот», — согласился Кэш, потому что не видел иного выхода. Он понимал, что сейчас что-то должно произойти, вплоть до попытки убийства его и Эрвеля. Эти мерзавцы с лицами разбойников сделали бы это с удовольствием, тем более, что они были в курсе. Адмиралы вовсе не являлись гениями кавалерийских атак. Правда, и шпики Кварли тоже плохо держались в седлах, однако их было больше, по пять на каждого адмирала. Кварли посмотрел на часы, включил в свои лошади поворот и та со скрипом протанцевала на снегу целую яму. Затем резко рванулась вперед и следом за предварителем понеслась его шайка. А рядом с адмиралами осталась только охрана. «Какие у нас планы, адмирал?» – спросил Лу, бесцеремонно растолкав прикрепленных к Джиму охранников. Когда один из них попытался что-то сказать, Лу вытащил пистолет и прострелил наглеца насквозь. Не помогла даже стальная кираса. Это было неожиданно даже для Джима, но он согласился с поступком Эрвеля Жестокого – возле озера их ожидали неприятности и то что охранников стало на одного меньше повышало шансы к выживанию помимо прочих выгод убийство охранника произвело на остальных необходимое впечатление Агенты в панике переглядывались и не знали как поступить дальше было очевидно что они не могли тронуть адмиралов без приказа к варли а тот был уже далеко и выстрела не слышал короче так ребята по законам военного времени буду уничтожать каждого гада который потрогует «Показать мне зубы», — внятно объяснил Эрвель. «Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не было, и небольшой отряд начал спускаться к озеру, оставив в снегу труп и замерзшую без управления лошадь. «Что-то не нравится мне эта поездочка», — в полголоса заметил Лу. И Джим едва расслышал его из-за скрипа снега и звона амуниции. «Ничего, сейчас проедем по берегу и встретимся с Квардли за холомом. «Оттуда начинаются пустоши до самого Кусееля». Едва Джим проговорил эти слова, как из балки, в ста метрах впереди, словно из-под снега, поднялись всадники. Да так много, что Джим даже растерялся. «На засаду вывел, сволочь!» — крикнул Эрвель и выхватил вдобавок к пистолету свою саблю. «Эгг-бою, мерзавцы!» — потребовал он от замешкавшихся охранников. Даже Кэш удивился от ваги Эрвеля жестокого. На них надвигались по крайней мере полторы сотни всадников. Аллу призывал к бою. Между тем, чуть правее послышался топот, и неожиданно появилась небольшая группа императорских драгун. Поначалу Джим принял их за возвратившегося к однако это были другие люди. Впрочем, они также плохо держались в тёдлах, как и шпики штандартер фактора. Группа драгун на ходу выстроилась во фронт и продолжала движение навстречу вразлическим всадникам. Джиму ничего не оставалось, как скомандовать своим «к бою», а Лу от себя добавил, что Трусов пристрелит самолично. И так контратака началась. Лошадь Джима уверенно двигалась механическими ногами, а он получше приспосабливал в руке саблю, еще не представляя, что будет с ней делать. Того боевого настроения, что было у него при тренировках в ангаре, Кэш в себе не ощущал. Однако страх был, это он чувствовал вполне отчетливо. А что прикажете чувствовать человеку, брошенному в первую в жизни кавалерийскую атаку, навстречу обученным и безупречным солдатам? За те короткие мгновения, что противные силы скакали навстречу друг другу, Джим успел разглядеть своих врагов. Это были всадники в темно-синей форме, в стальных шлемах, без перьев и с широкими палашами в руках. Они скакали на невысоких механических лошадях, передние ноги которых оказались неподвижными и прочно прикрепленными к чему-то наподобие лыж. Поначалу Джиму это показалось смешным, однако в условиях постоянных снегов подобное оснащение было не лишним. И именно поэтому лошади северян двигались гораздо быстрее, да и ровнее, нежели красавцы императорских кавалеристов.